и учредили четырехстороннее управление берлина Такую систему предполагалось сохранять до тех пор, пока они не договорятся о создании общегерманского государства и не заключат с ним мирного договора. Однако Холодная война внесла в этот план серьезные коррективы. В мае 1949 года три западные оккупационные зоны слились в новое государство – Федеративную Республику Германии. В ответ Сталин создал Германскую Демократическую Республику. Для всех было очевидным, что разделение немецкой нации в самом центре Европы таит в себе страшную угрозу для мира. Особенно учитывая тот факт, что внутри ГДР остался Западный Берлин. Все под тем же, четырехсторонним управлением, кость в горле социалистической Германии, как называл его Хрущев, заложник в руках у русских по определению Эйзенхауэра. И вот теперь, десять лет спустя, каждый из них мыслил решить германскую проблему по-своему. Американцы настаивали на воссоединении страны на основе свободных выборов, отдавая себе отчет, что в воссоединенной Германии более развитая и сытая ФРГ проглотит ГДР. Понимал это и Хрущев. И потому предлагал заключить мирный договор с обоими государствами, узаконив таким образом по существу разделение Германии а Берлину дать статус вольного города, что, разумеется, было вряд ли приемлемо для американцев. И Хрущев это осознавал, а потому считал, что лучше всего оставить все как есть и использовать германскую проблему, особенно же положение Берлина, как постоянный рычаг давления на Соединенные Штаты. «Берлин, — говорил он, — Это яйца Запада, которые у меня в кулаке. Сожму — и Запад орет. Разожму — улыбается. В конце 1958 года он сжал, изложив советские предложения Западу в виде настоящего ультиматума. Сейчас на пляже в Крыму Хрущев надиктовывал план своей предстоящей тактики во время визита в США и тезисы своей беседы с президентом Эзенхауэром. Думаю, диктовал он, вы, господин президент, должны согласиться, что в силу логики вещей мирный договор с Германией должен быть подписан. Я уверен, что вы согласны с этим. Но опасаетесь принять такое решение, считая, что и так далее. Я не буду с самого начала утомлять своего читателя деталями всех перипетий тогдашних международных проблем. Специалистам они хорошо известны, а широкой публике мало интересны. Думаю, гораздо увлекательнее и объемнее описываемый мной период будет выглядеть при знакомстве с характеристиками, психологическими портретами и помыслами людей, вершивших в те годы большую политику. Именно такую цель я и ставил перед собой, берясь за рассказ о событиях, свидетелем и участником которых мне в то время совсем молодому дипломату довелось стать. Эта книга охватывает период длиной в тысячу дней с хвостиком. А поскольку мне после окончания Института международных отношений довелось работать в высотном здании Министерства иностранных дел в комнате под номером 1001, я не удержался от соблазна назвать ее так, как назвал. «Тысяча день Никиты Сергеевича». Но не только поэтому. Думаю, что читатель, прочтя эту книгу, согласится. События, описываемые в ней, по увлекательности – не уступают рассказам знаменитой Шахразады. В Белом доме. А Вашингтоне тоже готовились к предстоящему саммиту.